Ченок сюрприз На второй день в Уэст-Индии я встретила Падму. Нельзя сказать, что Падма была противной, это слишком простое определение с дешевой коннотацией. Падма больше всего напоминала существо из фильма «Ужасов», главную героиню кино «Воскрешенная ведьма Вуду». Когда я бросала взгляд на ее тело, лежащее в картонном контейнере для кремации, то думала, господи, да что я вообще здесь делаю? При жизни в Падме текла ланкийская и североафриканская кровь. Из-за темного цвета и сильного разложения ее кожа казалась угольно-черной. В ее длинных волосах, разбросанных во всех направлениях, были колтуны. Белая плесень паучьими лапами выползала из ее носа и покрывала половину лица, включая глаза и зевающий рот. С левой стороны груди у нее была дыра, словно кто-то вырезал ей сердце в ходе таинственного ритуала. Падме было чуть за 30, когда она умерла от редкого генетического заболевания. Несколько месяцев её тело находилось в больнице Стэнфордского университета, где врачи пытались выяснить, что за болезнь убила её. К тому моменту, как она прибыла в Вествент, её тело уже перестало походить на человеческое. Несмотря на ужас, который внушала неопытный мне Падма, Я не могла позволить себе отпрыгнуть от ее тела, как олененок на дрожащих лапках. Менеджер Майк ясно дал понять, что мне платят не за то, чтобы я боялась мертвецов. Мне отчаянно хотелось доказать ему, что я могу быть такой же равнодушной, как и он. Лицо в плесени? Да я видела такое миллион раз. Это еще легкий случай, мечтала я сказать с видом настоящего профессионала в области ритуальных услуг. Пока вы не увидите труп, похожий на тело Падмы, смерть кажется чуть ли некрасивой. На ум сразу же приходит викторианская жертва туберкулеза, у алого рта которой виднеется тоненькая струйка крови. Когда Аннабель Ли, возлюбленная Эдгара Аллана По, умирает, страдающая от любви По не может оставаться в стороне. Он пишет. «И в мерцании ночей я все с ней, я все с ней». «С незабвенной, с невестой, с любовью моей, рядом с ней распростерт я вдали, в саркофаге приморской земли». Перевод Константина Бальмонта. Великолепное белоснежное тело Аннабель Ли. Никакого упоминания о следах разложения, которые сделали были рядом с возлюбленной невыносимым для безутешного По. Падма была не единственной, Повседневные реалии работы в Вественде были куда менее захватывающими, чем я предполагала. Мой рабочий день начинался в 8.30 утра, когда я включала печи для кремации. Реторты, как они называются на профессиональном жаргоне. Весь первый месяц я носила с собой шпаргалку по включению печей и неуклюже нажимала на ярко-красные, синие и зеленые кнопки, напоминавшие мне о научно-фантастических фильмах 1970-х годов чтобы установить температуру, зажечь горелку и отрегулировать вытяжку. Секунды до того, как печи с грохотом включались, были самыми тихими и спокойными за весь день. Никакого шума, жара, давления. Просто девушка и куча свежих трупов. Как только печи были включены, о тишине можно было забыть. Комната превращалась во внутренний круг ада. Ее наполнял раскаленный спертый воздух, напоминавший дыхание дьявола. И грохот-реторт. То, что выглядело как пушистая серебристая обшивка космического корабля, обеспечивало звукоизоляцию, защищая от шума уши скорбящих родственников, сидящих в часовне или в залах для прощаний. Печь была готова поглотить первое тело, когда температура внутри нее достигала восьмисот градусов по Цельсию. Каждое утро ко мне заходил Майк и приносил несколько разрешений на кремацию. Выбрав два разрешения, я убирала своих сегодняшних жертв в холодильник, где они ожидали своей участи, и приветствовала картонные коробки с телами, на каждой из которых стояло полное имя усопшего и дата его смерти. Холодильник пах как смерть во льду. Этот запах сложно описать, но невозможно забыть. Люди в холодильнике, скорее всего, никогда бы не стали проводить время вместе в реальной жизни. Пожилой и темнокожий мужчина с инфарктом миокарда, женщина средних лет с раком яичников, молодой испанец, застреленный всего в нескольких кварталах от крематория. Всех их привела сюда смерть, словно на саммит ООН, где им предстояло обсудить свою кончину за круглым столом. Зайдя в холодильник, я поклялась высшим силам, что буду хорошо себя вести если тело первого в очереди на кремацию находится не в самом низу громождении трупов. Тем утром первым должен был быть мистер Мартинес. В идеальном мире его тело было бы на самом верху, ожидая, когда я подойду и легко переложу его на гидравлическую каталку. К моему большому разочарованию, мистер Мартинес застрял между мистером Уиллардом, миссис Нагасаки и мистером Шелтоном. Это значило, что мне придется несколько раз переставлять коробки, как в Тетрисе. Переложив, наконец, мистера Мартинеса на каталку, я повезла его в зал для кремации. Последними препятствиями в нашем с ним путешествии стали толстые пластиковые полоски, которые также можно увидеть на автомойках и в холодильниках для мяса, которые свисали с дверного проема холодильной камеры, не выпуская из нее холодный воздух. Эти полоски были моими злейшими врагами. Они цеплялись за всех, кто проходил сквозь них, как жуткие ветки из анимационной версии фильма «Легенды о сонной лощине». Я терпеть не могла прикасаться к ним, так как в красках представляла, сколько на них налипло бактерий и измученных душ усопших. Зацепившись за полоски, невозможно развернуть каталку под нужным углом, чтобы вывести ее из дверного проема. Толкнув каталку с мистером Мартинесом, я услышала знакомый день. Каталка врезалась в металлический проем. Майк, который проходил мимо, направляясь в комнату для приготовлений, увидел, как я толкаю каталку вперед-назад, вперед-назад. Помощь нужна? Не получается? – спросил он красноречиво, приподняв одну бровь, словно хотел сказать: сразу видно, насколько ты никчемна. Нет, я справлюсь. Радостно прокричала я, сдвигая с лица полные бактерий пластиковые щупальца и выталкивая тележку по направлению к крематорию. Я поняла, что на всё нужно отвечать «нет, я справлюсь». Нужна ли мне помощь при поливе цветов во дворе? Нет, я справлюсь. Помочь ли мне с намыливанием пальца мертвеца, чтобы протащить обручальное кольцо сквозь его распухшие суставы? Нет, я справлюсь. После того, как я успешно выкатила мистера Мартинеса из холодильника, пришла пора доставать его из картонной коробки. Это была самая приятная часть моей работы. Распаковку коробок я ассоциирую с игрушкой для девочек «Щенок-сюрприз», популярной в начале 1990-х годов. В рекламе группа девочек от 5 до 7 лет толпилась вокруг коробки с плюшевой собачкой. Они приходили в восторг, когда заглядывали внутрь плюшевого живота и обнаруживали там много мягких щенков. Их могло быть три, четыре и даже пять. Это, конечно, и был самый настоящий сюрприз. То же самое было и с мертвыми. Каждый раз, открывая коробку, я могла увидеть там кого угодно. 95-летнюю женщину, мирно умершую у себя дома, или тридцатилетнего мужчину которого нашли в мусорном контейнере спустя восемь дней после его смерти каждый человек был для меня отдельным приключением. если тело которое я обнаруживала в коробке было необычным например плесень на лице падмы мое любопытство заставляло меня провести расследование то есть заглянуть в электронную систему регистрации смертей записи коронера и свидетельства о смерти. Эти бюрократические формальности позволяли мне больше узнать о жизни человека и, что самое важное, его смерти. Мне хотелось понять, как эти люди ушли из жизни и попали ко мне в крематорий. В «Мистере Мартиносе» не было ничего необычного. Тело на три щеночка, сказала бы я, при необходимости его оценить. Это был латиноамериканец в возрасте около 70 лет, умерший, вероятно, от сердечного приступа. Под его кожей я увидела очертания кардиостимулятора. Среди сотрудников крематория входит легенда о том, что литиевые батарейки внутри стимулятора взрываются в огне, если их не извлечь. Эти крошечные бомбы способны уничтожить лица несчастных операторов кремационной печи. Никто не осмеливался оставить их внутри реторты на достаточно долгое время, чтобы проверить, верны ли слухи. Вернувшись в комнату для приготовления, я взяла у бальзамировщика скальпель, чтобы извлечь стимулятор. Вначале я поднесла скальпель к груди мистера Мартинеса, затем попыталась сделать два разреза крест-накрест над стимулятором. Скальпель выглядел острым, но никак не повредил кожу, не оставив даже царапины. Нетрудно понять, почему студенты медицинских университетов тренируются делать операции на трупах. Так они перестают бояться того, что причиняют человеку боль. Пока я проводила эту мини-операцию, мне казалось, что мистер Мартинес совершенно точно пребывает в агонии. Ощущение того, что он испытывает боль, не покидало меня, хотя мутные глаза мистера Мартинеса явно свидетельствовали о том, что ему уже все равно. Неделю назад Майк показывал мне, как извлекать кардиостимулятор. И я сделала вывод, что всё очень просто. Приходится давить на скальпель гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Человеческая кожа — удивительно прочный материал. Я извинилась перед мистером Мартинесом за свою некомпетентность. После нескольких неудачных попыток металлический кардиостимулятор всё же показался под бугристой жёлтой тканью его груди. Мне удалось достать его одним быстрым движением. Теперь, когда мистера Мартинеса идентифицировали, перевезли и избавили от потенциально взрывоопасных батареек, он был готов встретить свой огненный конец. Я нажала на кнопку, приводящую в действие ленточный конвейер, позволяющий поместить тело внутрь печи. Как только металлическая дверь с грохотом захлопнулась, я вернулась к научно-фантастическим кнопкам на передней панели реторты отрегулировала поток воздуха и включила горелки. Пока тело горит, делать практически нечего. Я, не отрываясь, следила за меняющейся температурой внутри печи, а затем решила приоткрыть железную дверь, заглянуть внутрь реторта и посмотреть, что стало с телом. Тяжелая дверь открывалась со скрипом, словно говорила «Остерегайся того, что ты увидишь, дорогая». В индийских ведах, написанных четыре тысячи лет назад, говорится, что кремация необходима для того, чтобы душа могла вырваться из ловушки в виде нечистого мёртвого тела. В тот момент, когда трескается череп, душа освобождается и летит в мир предков. На словах это звучит красиво, но если вы не привыкли к виду горящих человеческих тел, в реальности это может показаться жутким. Когда я впервые увидела «Горящее тело», то почувствовала себя страшной грешницей, несмотря на то, что это было предусмотрено протоколом Вествинда. Даже если вы способны спокойно смотреть на обложки рокерских альбомов, гравюры и иронима Босха с изображениями пыток в аду и сцену из фильма «Индиана Джонс», где плавятся лица нацистов, вы все равно не можете быть полностью подготовлены к виду «Горящего тела». Картина охваченного пламенем человеческого черепа пробудит в вас до такой степени интенсивные эмоции, которые вы не могли испытать даже в самых диких фантазиях. Когда тело находится внутри печи, в первую очередь сгорает картонная коробка, в которой оно лежит, оставляя труп беззащитным в огне преисподней. Затем сгорает органический материал, и труп меняется до неузнаваемости. Человеческое тело на 80% состоит из воды, которая испаряется без какого-либо труда. Затем пламя охватывает мягкие ткани, и тело обугливается, становясь полностью чёрным. Сгорание тех частей, которые определяют внешность человека, занимает больше всего времени. Я бы солгала, заявив, что никак себе не представляла работу оператора кремационной печи. На самом деле я полагала, что буду засовывать тела в гигантские печи, а затем задирать ноги на стол, есть клубнику и читать романы, пока бедные мужчины и женщины горят. В конце дня я бы задумчиво ехала на поезде домой, с каждым разом приходя все к более глубокому пониманию смерти. После нескольких недель работы в Вествинде мысли о поедании клубники и философствовании сменились другими. Более насущными. Когда обед? Я когда-нибудь буду чистой? Нельзя быть по-настоящему чистой в крематории. Благодаря частицам мёртвых людей и промышленному оборудованию, тонкий слой пыли и сажи покрывает всё вокруг. Пыль накапливается в совершенно непредсказуемых местах, например, изнутри ноздрей. К середине дня я была похожа на главную героиню рассказа «Девочка со спичками». В пыли от человеческих костей, скопившейся за ушами или забившейся под ногти, приятного мало. Однако прах уносил меня в мир, отличный от того, что существовал за пределами крематория. Энкиопат О'Хара была главой центра дзен-буддизма в Нью-Йорке, когда 11 сентября рухнули башни-близнецы Всемирного торгового центра. «Запах стоял несколько недель, мне казалось, что я дышу людьми», — сказала она. Это был запах всего, что было уничтожено, включая людей. Людей, электроприборов, камни и стекла. Такое описание вселяет ужас. Однако О'Хара посоветовала людям не пытаться спрятаться от этой картины, а наоборот, всмотреться внимательнее и понять, что это происходит постоянно, но мы этого не замечаем. Теперь действительность можно увидеть, ощутить ее запах и прочувствовать. В Вествинде я словно впервые смотрела, ощущала запах и чувствовала. Эта встреча с реальностью была для меня бесценна. И вскоре я уже не могла жить по-старому. Вернемся к насущной проблеме. Во сколько обед и где нужно есть? У меня был получасовой обеденный перерыв. Есть в фойе я не могла из страха, что зайдет семья усопшего и увидит, как я поглощаю Возможный сценарий. Распахивается парадная дверь, моя голова поворачивается, глаза выпучиваются, лапша вываливается изо рта. Обед в самом крематории я тоже не рассматривала в качестве варианта, ведь мне не хотелось, чтобы прах попал в мой контейнер с едой. Оставалась часовня, если в ней не было тела, и кабинет Джо. Хотя Майк был менеджером крематория, здание похоронного бюро Westwind кремация и захоронения было построено Джо. «Я никогда не встречала Джо». По-настоящему его звали Хуакин, владельца Вествинда. Он ушел на пенсию незадолго до того, как я сожгла первое тело, оставив Майка за главного. Он стал для меня своего рода апокрифической фигурой. Возможно, физически он и не был рядом, но его присутствие в здании всегда ощущалось. Джо будто наблюдал за Майком, следя за тем, чтобы он всегда был занят. Точно так же Майк наблюдал за мной. Нам обоим не давал покоя пристальный взгляд наших начальников. Кабинет Джо пустовал. Это была комната без окон, заполненная коробками с разрешениями на кремацию и записями о каждом, кто когда-либо отправлялся в последний путь в Вествинде. Его фотография до сих пор висела над письменным столом. На ней был запечатлен высокий мужчина с рябой кожей, шрамами на лице и густой черной бородой. Поверьте, у вас бы не возникло желания переспать с таким, как он. Какое-то время я надоедала Майку, прося больше рассказать мне о Джо. Не выдержав, он принес мне выцветший номер местной еженедельной газеты, на обложке которой была фотография Джо. На фото он стоял напротив кремационных печей Вествинда, скрестив руки на груди. Здесь он, опять же, не вызывал никакого желания. «Я нашел это в шкафу для документов», — сказал Майк. «Тебе понравится?» В статье Джо описан как «дерзкий ренегат, который начал битву с бюрократией и победил». Майк был прав. «Статья мне понравилась. Жители Сан-Франциско обожают такие истории», — добавил он. Джо, в прошлом работавший офицером полиции, основал Вествент за 20 лет до моего прихода туда. Его первоначальный бизнес-план предполагал заполнение прибыльной ниши по рассеиванию праха в море. Он купил лодку и стал возить на ней семьи по заливу Сан-Франциско. «Мне кажется, он пригнал эту лодку самостоятельно, из Китая или откуда-то еще, не помню», — сказал Майк. Через некоторое время парень, следивший за лодкой Джо, совершил какую-то ужасную ошибку и затопил ее. Майк пояснил. Джо стоял на причале, курил сигару и смотрел, как тонет его лодка. Тут ему пришло в голову, что деньги, которые он получит по страховке, нужно потратить на покупку кремационных печей. Уже примерно через год Джо стал владельцем малого бизнеса, открыв похоронное бюро Westwind «Кремация и захоронение». Он узнал, что колледж похоронного дела в Сан-Франциско еще много лет назад заключил контракт с властями города о распоряжении телами бездомных и неимущих. По словам Майка, под словом «распоряжение» колледж подразумевал использование тел в качестве обучающих материалов для студентов бессмысленное бальзамирование всех трупов подряд и получение денег на все это из городского бюджета. К концу 1980-х годов колледж стал стоить городу более 15 тысяч долларов в год. Джо, будучи предприимчивым джентльменом, предложил городу платить ему на 2 доллара меньше за каждое тело, чем колледжу, и выиграл контракт. Теперь все неопознанные тела и трупы неимущих отправлялись в Вествинд. Этот смелый поступок столкнул Джо с коронером Сан-Франциско. В то время этот пост занимал доктор Бойд Стивенс, состоявший в хороших отношениях с местными похоронными бюро и, согласно статье, не принимавший ликеры и конфеты в качестве благодарности за его труд. Он был в дружеских отношениях и с колледжем похоронного дела, которого Джо лишил контракта на распоряжение телами бездомных. Начались притеснения Вествинда. Несколько раз в неделю туда наведывались городские инспекторы, обнаруживая вопиющее нарушение. Беспричинные и без предупреждения контракт с похоронным бюро Джо был расторгнут. Джо подал в суд на Коронера и выиграл дело. Майк закончил свой рассказ на радостной ноте, заявив, что бюро Вествинд кремации и захоронения стало открыто для бизнеса, а колледж похоронного дела в Сан-Франциско вышел из игры. Грудная клетка — самая толстая часть человеческого тела. Горит дольше всего. После обеда, спустя час после того, как я поместила мистера Мартинеса в печь, пришло время перевернуть его. Тело вошло в печь ногами вперед, что позволило самому интенсивному пламени на потолке камеры печи начать сжигать его грудную клетку. Теперь, когда грудь мистера Мартинеса сгорела, труп нужно было продвинуть вперед, чтобы в огонь попала нижняя часть тела. Чтобы это сделать, я натянула промышленные перчатки, надела защитные очки и вооружилась похожим на грабли металлическим шестом с зубьями на конце. Приоткрыв дверь печи примерно на 20 см, я протиснула шесть в огонь и аккуратно подцепила мистера Мартина за ребра. Сначала это кажется непростой задачей, но немного приноровившись, можно научиться цепляться за самое крепкое ребро с первой попытки. Затем я резким движением подтянула его к себе, и как только ноги оказались в огне, пламя резко вспыхнуло. Когда от мистера Мартинеса остались лишь красные тлеющие угольки, важно, чтобы они были красными, так как чёрный цвет означает, что тело не до конца приготовилось. Я выключила печь, подождала, пока она охладится, до 250 градусов по Цельсию, и начала выгребать кости. Грабли на конце металлического шеста цепляют более крупные частицы костей, Но чтобы достать весь прах, скопившийся в труднодоступных местах, нужно воспользоваться специальным металлическим веником. Если вы пребываете в нужном расположении духа, выгребание праха может помочь вам достичь дзена, подобно буддистам, которые граблями облагораживают песчаные сады. Поместив все останки мистера Мартинеса в металлическое ведерко, Я понесла их на другой конец крематория и выложила на плоский вытянутый поднос. Поднос, похожий на те, что используются при археологических раскопках, был необходим для обнаружения любых металлических предметов, которые могли находиться внутри тела. Этими предметами может быть всё, что угодно, начиная от имплантатов в коленях и бёдрах и заканчивая металлическими зубными протезами. Весь металл необходимо извлечь, так как финальным этапом процесса кремации является помещение костей в кремулятор. Название «кремулятор» звучит так, словно это имя мультяшного злодея или грузовика-монстра, хотя на самом деле это название устройства для измельчения костей, по размерам сравнимого с кухонной мультиваркой. Поместив кусочки костей в кремулятор, я включила устройство на 20 секунд. Фрагменты костей с шумом превратились в однородную пыль, называемую «кремированные останки». В Калифорнии законом установлено, что семья мистера Мартинеса получит в урне пушистый белёсый прах, а не куски костей. Кости бы служили напоминанием о том, что внутри урны находится не что-то абстрактное, а настоящий мёртвый человек. Не во всех культурах принято избегать костей. В первом веке нашей эры римляне строили высокие погребальные костры из сосновых бревен. Тело без гроба клали на сооружение из бревен и поджигали. После окончания процесса кремации скорбящие родственники собирали кости вручную, промывали их в молоке и перекладывали в урны. Если вы думаете, что промывание костей приветствовалось только в далеком прошлом, вы не правы. Кости играют значительную роль в похоронных ритуалах современной Японии. Во время «котсуэйдж» — сбора костей, скорбящие собираются вокруг печи для кремации, когда кости извлекают из камеры. Кости выкладывают на стол, после чего родственники берут их длинными палочками для еды и перекладывают в урну. В первую очередь они берут кости стопы, а затем продвигаются по направлению к голове. Это необходимо, чтобы усопший мог отправиться в мир мёртвых на ногах. Семье мистера Мартинеса рядом не было. В крематории мы были с ним вдвоём. В знаменитом трактате под названием «Порнография смерти» антрополог Джеффри Горр писал, «Часто кремации отдаётся предпочтение, потому что она, в отличие от погребения, позволяет окончательно избавиться от усопшего». Я не была членом семьи мистера Мартинеса и не знала его при жизни но теперь именно я проводила все ритуалы, окружавшие его смерть. Его Котсуэйдж был осуществлен мной одной. В прошлом в каждой культуре мира посмертные ритуалы были похожи на сложный танец, исполнить который могли только обученные люди в строго определенное время. Я не чувствовала, что готова взять на себя ответственность за последние минуты этого человека, ведь у меня не было никакого опыта не считая того, что я несколько недель управлялась с кремационной печью. Измельчив кости мистера Мартинеса в кремуляторе, я пересыпала его прах в целлофановый пакет и завязала его проволокой. Затем я положила пакет в коричневую пластмассовую урну. В нашем бюро продавались другие, более дорогие урны, позолоченные, украшенные перламутровыми голубями. Но семья мистера Мартинеса, как и большинство других семей, решила такую не покупать. Я вбила имя мистера Мартинеса в специальный принтер для этикеток. Принтер зашумел и выплюнул ярлычок, который нужно было приклеить на его урну. Наконец, я поставила урну на полку, где она вступила в ряды таких же коричневых пластмассовых солдат, которые терпеливо ждали, когда кто-нибудь придет и заберет их. Удовлетворенная выполненной работой, я вышла из крематория в 17:00, покрытая тонким слоем человеческого праха.